Смотри, как роща зеленеет, палящим солнцем облита, А в ней какую и веет от каждой ветки и листа. Войдем и сядем над корнями дерев, поим их родником, Там, где обвеяны их мглами, он шепчет в сумраке немом. Над нами бредят их вершины, в полдневный зной погружены. И лишь порою крик орлиный До нас доходит с вышины.